Глава седьмая. От неожиданности я растерялась и упустила то мгновение, когда еще можно было попытаться вскочить, а потом стало поздно. Сильная рука уверенно обвела мою талию, надежно фиксируя на месте. Плечом и боком я прижималась к широкой и теплой груди Рендала, а кончики волос дракона мягко щекотали мою щеку. От него пахло чем-то свежим, льдисто-цитрусовым и мшистым. Вкусно пахло, уютно, успокаивающе. Так что, будь мы в иных отношениях, я бы непременно повернулась и уткнулась носом в ворот его рубашки. И оставила бы на ослепительно белой ткани отпечаток помады. От кстати всплывшего воспоминания я вздрогнула, а дракон, расценив это то ли как попытку побега, то ли как запоздалый испуг, притянул меня к себе еще крепче. А, между прочим, сам говорил, чтобы я держалась от него подальше. И я это требование старательно соблюдала, вот даже не глянула на драконий столик, когда шла мимо. Зато Рэндл, как выяснилось в мою сторону, посматривал внимательно. «Как шустро ты поймал красавицу, Рэнд!» — с негромким смешком отметил сидящий напротив Алан. «Я и моргнуть не успел». «Медленно моргаешь» хмыкнул рыжеволосый парень с синими прядями, в чертах лица которого прослеживалось отчетливое сходство с Рендалом. «Я решил, что врезаться в меня будет приятнее, чем упасть на пол», невозмутимо отозвался блондин, пощекотав мое ухо дыханием. «И чем испуганно трепыхаться в воздушных путах тоже». Его близость вызывала во мне какие-то странные, тревожные и непонятные ощущения, среди которых главенствовали смущение и желание сбежать подальше. Почему-то рядом с Ренделом я в раз теряла всякую смелость, как будто в тот злосчастный вечер, когда призвала его в пентаграмму, заплатила за пробуждение магии и храбростью. И сейчас, сидя у него на коленях, я чувствовала себя крайне неловко. Не понимала, зачем он это сделал. Почему нельзя было помочь мне удержаться на ногах менее радикально? И то, что сидящие за соседними столиками адепты весьма заинтересованно поглядывали в нашу сторону, тоже мало способствовало спокойствию. Вряд ли кто-то заметил, как рыжая высокостервия меня толкнула, а ее подпевала, подставила мне под ножку. Зато многие обратили внимание, что Рэндалл поймал меня воздушным жгутом и перетащил к себе на колени. Если парни смотрели оценивающе, то холодные прищуры многих девушек не сулили ничего хорошего и были остры точно лезвия. Если бы взгляды могли убивать, мне бы точно не поздоровилось. Ну, дракон! Да почему каждая наша встреча в итоге оборачивается для меня неприятностями? Я хотела просто спокойно учиться владеть магией только и всего. Неужели это так много? Спасибо, проговорила я тщетно пытаясь разогнуть удерживающую меня руку и уже можно меня отпустить спасибо мне отделаешься вместо Рэндала насмешливо отозвался алан словесная благодарность не пудинг на крикер не намажешь но почему же не отделается лениво раздалось над моим ухом я сегодня поразительно добрый пожалуйста Адриана объятия разжались даруя мне долгожданную свободу Я поднялась, поправила платье, еще раз благодарно кивнула и поспешила в коридор, втайне радуясь, что девчонки не видели эту сцену. Не имела ни малейшего желания объяснять, откуда мы с наследником одной из драконьих магических семей знаем друг друга. А все равно пришлось, притом этим же вечером я недооценила скорость распространения слухов в лучшей Королевской академии. Миленькая девочка негромко отметил Райвен, когда Адриана исчезла в коридоре. «Потенциальный универсал!» — рассеянно кивнул Рэндалл. «Ах, вот что!» — хмыкнул кузен. Повернул перстень на пальце, активируя сферу тишины, и добавил. «А я-то голову ломаю. Что в этой первокурснице такого, что ты решил изменить принципу не заводить отношения в Академии? Ты же ни одной из этих девок, кто грел тебе постель, не демонстрировал так явно!» «Хотя не припоминаю среди них открывашек». На экзотику потянуло. Алан молча кивнул, присоединяясь к вопросу. Светло-серые глаза слегка потемнели, как всякий раз, когда Эмпат осознанно считывал эмоции собеседников. Не из недоверия, из любопытства, которое сияло в его взгляде ярче берегового маяка в зимнюю ночь. И то, что Рэндалл давно научился закрываться и не позволял ментальному счету упасть, Алана беспокоила мало. Он подмечал малейшие изменения в тоне, взгляде, дыхании и делал выводы, пусть и не всегда верные. Однако озвучивать их эмпат обычно не спешил, продолжал наблюдать и набираться опыта. «С чего ты взял, что она привлекла меня как женщина?» Рендал приподнял брови, выжидательно глядя на кузена. «Как я уже сказал, Адриана — потенциальный универсал». И магия у нее пробудилась совсем недавно. Мне хочется понаблюдать за тем, как она будет развиваться. И в постель я ее не зову». Мысленно усмехнулся, вспомнив, с каким отчаянно решительным видом Адриана явилась в лабораторию, при исполненной уверенности, что он собирается взять плату за моральный ущерб в коленно-локтевой или какой-нибудь иной развратной позе. Да, симпатичная девушка с ладной фигуркой и, в общем-то, имеющая все шансы вызвать в нем физическое желание. Но, во-первых, Рент никогда не принуждал женщин к близости. Во-вторых, в случае с девчонкой Тревис к привлекательной фигурке прилагались дурной характер, жуткое упрямство и явно демонстрируемая неприязнь как будто это он выдернул Адриану посреди романтического свидания, запихнул в пентаграмму в каких-то развалинах, а затем огрел канделябром и изгнал в ледяную пустошь. Кто бы мог подумать, что ритуал среагирует на ту малую талику демонической крови, что текла в его жилах? Да и сейчас в его объятиях Адриана явно чувствовала себя некомфортно. В общем, с точки зрения дракона, усилия, которые теоретически требовалось затратить на потенциальное соблазнение юной магички, явно не оправдывались результатом. Удовлетворить минутную потребность можно было куда быстрее и проще. Девушек, готовых раздеться по первому движению его брови и при этом достаточно умных, чтобы не рассчитывать на нечто большее, чем пара-тройка ночей, проведенных вместе к обоюдному удовольствию, а после не трепаться об этом в академии хватало. Обхаживать Адриану исключительно для того, чтобы затащить ее в постель, и только потому, что она внешне привлекательна, глупо. Хотя, если бы темноволосая заноза пришла сама, добровольно, с искренним желанием, вряд ли он бы отказался. «А, значит, к себе на колени ты ее усадил, чтобы удобнее было магические потоки рассматривать», — недоверчиво фыркнул Алан, прерывая поток мыслей Рэндалла. «И как?» «На колени я ее усадил» чтобы было меньше желающих навязать девушке свое, с позволения сказать, заступничество, в обмен на исполнение обязанностей прачки, уборщицы и личной горничной. Хмуро отозвался блондин, вспомнив утреннюю встречу на лестнице. «Пусть считает, что я ей покровительствую». «А ты не собираешься?» — уточнил Рейв. «Пока нет», — уверенно ответил Рэндалл. «А надо?» «Ну и на кой хырк тогда эти игры в благородство?» — прищурился Райвен. — Не понимаю. — А ты шире смотри, — ехидно посоветовал Рент кузену. — Адриана пришла в академию учиться. — Пусть учится. Я слегка помог. Дальше не моя зона ответственности. «То — То-то я смотрю, кулон у нее, но очень интересный, — протянул Аллан и, поймав вопросительный взгляд собеседника, хмыкнул. — Что? Я твою работу по свежей ауре чую. Огонь выманиваешь? «Я же сказал, помог слегка», — усмехнулся Рент, выделив последнее слово. «Не хочу, чтобы девушка чувствовала себя обязанной». «Пока не хочешь», — веско отметил Рейвен. «Посмотрим», — не стал спорить блондин. Пока он действительно не собирался больше вмешиваться. Но разве только в том случае, если Адриана снова даст для этого повод прислушался к вспыхнувшему где-то внутри чувству предвкушения и, мысленно поморщившись, исправился. Не если, а когда. С таким характером эта девушка доведет и святого праведника. А таких среди боевых магов сроду не водилось. Вряд ли, конечно, она решится прийти за помощью к нему, но, как знать, учебный год только начался, а знакомое зло всегда было привлекательнее незнакомого. Время до вечера пролетело на одном вдохе. Так много было дел, хоть разрывайся на сотню маленьких адриан, чтобы точно все успеть. Получить форму, забрать вещи из магдоставки, оформить заявку на учебники, расставить их по полкам, узнать расписание, встретиться с куратором курса, уже не с глазу на глаз, а в большой аудитории. Убедиться, что Рози была права. Ничего важного и полезного Эйргабер не сказал отделался общими пустыми фразами, полными пафоса, и объяснять, как пользоваться браслетами, тоже не стал. Потом Кити умчалась искать кузена, а я остаток дня провела в библиотеке, изучая способы максимально быстрого и полного подчинения пробудившегося дара. Злость, отчаяние, ненависть могли служить катализаторами вспышек силы на первых порах, но о контроле магии речи не шло. Путь медитативного постижения был дольше, но надежнее. Радовало одно — подчинишь первую стихию, следующие — покорятся быстрее и проще. Оставалась малость — пробудить бы их. Пока возвращалась в общежитие, обдумывала, как это сделать. Настолько погрузилась в свои мысли, что не сразу поняла, почему при моем появлении оживленная беседа умолкла. А девчонки уставились таким любопытством, словно у меня выросли крылья и роскошный хвост, как у радужной куропатки. «Адри?» — вкрадчиво протянула Шера. «А ты ничего не хочешь нам рассказать?» «О чем?» — нахмурилась я. Соседки восприняли это как разрешение задавать вопросы, и первой опять-таки успела Шарлин. «А какие у вас с Рендалом отношения?» — заинтересованно выпалила она. Упс! Судя по всему, и у утреннего происшествия на лестнице, и у его продолжения в столовой оказалось слишком много болтливых очевидцев. А врать девчонкам не хотелось. «Натянутые», — честно призналась я. «У нас с Рендалом категорическое непонимание и взаимная неприязнь. А, и обоюдное нежелание общаться». «Ну да» и поэтому утром он за тебя заступился перед ребятами с третьего курса и лично проводил к куратору», — недоверчиво заметила Рози. «Я его не просила», — пожала я плечами. «Понятия не имею, зачем он это сделал». «Ну да, конечно», — протянула Пышечка. «Не знаешь и не ведаешь, и нам ничего не рассказала». «Если хочешь, найди Рэндал и спроси, из каких соображений он решил мне помочь» посоветовала я, закипая. «Потом мне расскажешь, а то тоже очень интересно». «Девочки, не ссорьтесь!» выступила голубя Мира Китти. «Я слышала от кузена, что Рэндалл, Рейвен и ваш Алан из тех аристократов, кто не приветствует усердных попыток старшаков подчинить младших, и тем более стремление некоторых нехороших личностей вовсе выжить немногочисленных девушек с боевого факультета». Хотя обычно драконы не вмешиваются. Тебе повезло, Адри, что Рент оказался рядом и решил пересмотреть свои принципы. Может, пожалел, а может, и впрямь заинтересовался. Одно ясно, теперь тебя точно не тронут». Тихонько вздохнула и продолжила. «Таких, как мы, здесь защищает лишь громкое имя семьи или кого-то из тех, кто решит принять участие в твоей судьбе. Потенциально сильные маги лишними не бывают. Заинтересованные могут и уковина выкупить их контракты. «Извини, я не успела договориться с кузеном насчет тебя, но, как выяснилось, и не надо было. Тебя уже взяли под крылышко». «Ага, крылышко-то вполне реальное во всех смыслах», — хихикнула Шера. «Даже два». «И хвост с шипами», — подхватила Кити, «И очень зубастая пасть». «Я Рэндала об этом не просила», — повторила я. «И очень испугалась, когда он меня забрал. Никак не могла поверить, что ему ничего от меня не нужно», — обвела притихших соседок взглядом и кивнула. «Да», — я спрашивала, настойчиво. «Все искала подвох. Такая дотошная и противная была, что сама себя придушить хотела. Мне кажется, ваш дракон сто раз пожалел, что вообще заступился за меня». Ага, так сильно пожалел, что потом при всех усадил к себе на колени. Не сдавалась Рози, просто так. Меня толкнула та рыжая аристократка, с которой ты, я наставила палец на Ките, была на вступительных экзаменах, а ее подружка еще и подножку подставила. Рэндал просто не дал мне упасть, очень даже дал к себе на колени, парировала Рози, и притом демонстративно. «Вот честное слово, в который раз говорю, понятия не имею, зачем он это сделал!» — раздраженно рявкнула я. «Самой бы кто объяснил!» «Радуйся, балбешка!» — с улыбкой порекомендовала Шарлин. «Ты точно ему понравилась! А если Рент начнет за тобой ухаживать, не спеши отказывать!» «Мелкая права! У тебя связей нет, зато у его семьи их полно! Глядишь, потом по старой памяти устроит на хорошее место!» «Да и красавчик он!» — мечтательно вздохнула Кити на сей раз смолчав на мелкую. «Высокий, широкоплечий, а это алая прядь в светлых волосах!» «Да ну вас, вомут!» — фыркнула я. «Он высокомерный, себелюбивый гад! Ну да, симпатичный, но не в моем вкусе!» «Так ты его лизни! Вдруг понравится!» — захохотала Розетта. Я несколько мгновений возмущенно хватала воздух ртом, а потом отчеканила. «Да ни за что! Никогда!» «Ой, я знаю много историй любви, которые начинались так же!» насмешливо протянула Кити: «Ни за что и никогда!» Вполне себе прекрасно перерастала в навеки вместе. «А я говорю нет!» — категорично отрезала я. «С этим парнем лично у меня точно никакой любви не будет!» «Спорим?» Глаза Розетты азартно сверкнули. «Спорим!» — в запале выдохнула я. «Я не влюблюсь в Рендала Фроста!» Девчонки переглянулись, и на их лицах медленно расцвели одинаковые снисходительные улыбки, как будто они уже праздновали победу. «Если проиграешь, с тебя тортик!» — выдвинула условие Шарлин. «Большой, с кремовыми розами и карамельным бортиком. Срок спора до конца года». «Идет!» — без раздумий отчеканила я. «А если выиграю с вас...» «Два тортика!» — предложила Кити. «Еще одна сладкоежка. Но ну, кто бы мог подумать!» «Нет, так неинтересно!» — запротестовала я. «С вас набор чая!» От мастерской «Светлый лес» внесла дополнение Розетта. «Самый большой подарочный набор, который только есть!» «Это дорого!» — покачала я головой. «Даже если разбить сумму на троих, «Фу, мы все равно не будем его покупать, потому что ты проиграешь», — хихикнула Рози. «Нахалка!» Я запустила в нее подушкой, от которой пухлая аристократка неожиданно шустро увернулась и фыркнула. «Это мы еще посмотрим. Начинайте откладывать деньги со стипендии». «Начинай присматривать нам тортик!» Не осталось в долгу Шера. «Так и быть, угостим кусочком». «Так и быть, налью вам по чашке моего выигранного чая», — в тон «е» отозвалась я. В своей победе я была уверена. Это же Рэндалл Фрост, дракон с характером настоящего демона. И оба мы хотим одного и того же, чтобы я держалась от него подальше. Но, по крайней мере, в своей точке зрения на этот счет я не сомневалась. Кстати, отец Рендала, Эйр -трик Фрост, возглавляет отдел зачистки в службе МАК-контроля», словно, между прочим, сообщила Розетта. «Очень интересно», — пробормотала я. «А мне Рендал об этом не сказал. Почему? Даже если бы я отказалась приходить в лабораторию добровольно, он ведь мог подсуетиться и все равно заполучить меня для опытов. Вряд ли отец отказал бы ему в такой малости». «И я о том же!» Широко улыбнулась Пышечка. «Отличное место для практики, я считаю. Можно к выпуску наработать достаточный опыт». «Ах, вот оно в чем дело. Кажется, мне сейчас активно пытались продать не только Рендела Фроста, но и все связи его семьи. Знал бы светловолосый дракон, что его оценили всего лишь в тортик». «Этого мало, чтобы убедить меня встречаться с Ренделом. отрезала я. «Кто сказал, что я тебя убеждаю?» — демонстративно оскорбилась Розетта. — Просто вспомнилась и к слову пришлось. — Никаких намеков. А если тебе кажется, что они есть, так это исключительно от излишней подозрительности. — Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят, — парировала я. Розе лишь вздохнула, и картинно закатила глаза, мол, подозревают во всякой ерести совершенно невинного человека, «Ужасно! Как так можно?» И настолько убедительным вышло это молчаливое негодование, что я слегка позавидовала ее умению играть на публику. Мелькнула мысль, что надо бы при случае взять у Рози пару уроков. Но оформиться толком идея не успела, потому что в этот момент любопытство все-таки догрызло Китти. «Адри, а где вы с Рэндалом познакомились?» Со сверкающими в ожидании увлекательной истории глазами спросила она. «Эх, а я так надеялась, что мы обойдем эту тему стороной». Пришлось срочно придумывать, как отвечать, чтобы утолить интерес соседок и при этом не слишком завраться. Мало ли, какую версию выдвинет Рэндалл. А с любознательных Шеры и Рози станется расспросить его лично или через Алана. «Он по стечению обстоятельств оказался в том городке, где я жила с родителями», — выдала я наконец. «Между прочим, сказала чистую правду». Случайно и неожиданно даже для себя. С течение обстоятельств, ничего более. Полезное для меня, досадное для него, а сейчас малоприятное для нас обоих. — И? — протянула подруга, так опасно свешиваясь с верхней кровати, что я всерьез испугалась, как бы она не рухнула оттуда. — Ну, Адри, нам же интересно, а дальше что? Вы с Рендалом встретились и... Она плавно повела рукой, предлагая мне продолжить. Что ж, видят боги, я пыталась молчать, сколько это было возможно. И у нас тут же случилось сильное недопонимание, переросшее в неприятный разговор и конфликт, — произнесла я. Рэндалл начал мне угрожать, а я огрела его канделябром и поскорее ушла. Теперь понимаете, почему у нас с ним точно ничего не получится? — Почему же сразу не получится? — моментально возразила Шарлин. «Что за упадническое настроение пополам с несговорчивостью и отрицанием? По поведению Рэнда не скажешь, что он обижен. Наоборот, проявляет к тебе повышенное внимание». «Канделябр впечатлил», — негромко хохотнула Рози. «Любовь с первого удара». «Мстит», — буркнула я. «Наверняка хочет, чтобы охотницы за его драконьим вниманием и всем остальным меня возненавидели, сплотились по такому случаю, поймали» и растерзали меня ко всеобщему восторгу. «Ну ты вредная какая!» Шера от избытка чувств аж всплеснула руками и обвела взглядом девчонок в поисках поддержки. «Нет, вы это слышали! Это ж надо так отбиваться от собственного счастья!» «Нет, нет, нет!» — я замотала головой. «Это счастье сомнительное, к тому же не моего размера, посему попрошу к моей скромной персоне его не примирять. Так ты уже и размеры изучила? Заинтересованно прищурилась Рози. И как? В хорошем смысле впечатлилась или в плохом? Шарлин тихонько хихикнула. Кити смущенно зарделась. Я укоризненно посмотрела на Рози, умудрившуюся походя опошлить безобидную фразу. Вот уж от кого не ожидала. А та вместо того, чтобы проникнуться и сделать вид, что мне послышался ее комментарий, широко улыбнулась и подбодрила: "Давай, давай". «Не стесняйся, все свои». «Да ну вас в пасть бородавчатому длиннорылу!» — фыркнула я. «Я успела изучить разве что размер его самомнения и злопамятности. И уж поверьте, там на пятерых хватит и еще останется». «Думаешь, у длиннорыла в такое огромное самомнение?» — весело уточнила Шера. «Да при чем здесь длиннорылы?» — в сердцах воскликнула я. «Я не о них говорила. А о ком?» Если сама только что сказала, что у длиннорылов самомнения на пятерых хватит, — поддержала подругу Розе. Насчет самомнения не знаю, но точно могу сказать, в чем Адри права. Бородавчатый длиннорыл жутко злопамятный, — отозвалась сверху Кити. Дядька мой охотой увлекается. Сам он держит хозяйство небольшое, разводит гагачей на пух и мясо. Две весны назад охотился и нашел нару с выводком, пока взрослые длиннорылы где-то шастали. Так эти две особи потом сделали подкоп под оградой, разворотили вольеры, потоптали молодых гагачат, а летунов так испугали, что те по всей округе разлетелись. Дядька собрал с половину поголовья, не больше, и потом еще пару раз злопамятные дикие твари Наведывались, но родственник мой уже ученый был и на магическую защиту вольеров не поскупился. Говорил, орет она противно, светом слепит и небольшими молниями нарушителя лупит. Зато теперь ни одной кражи и ни одного рыла. Мне очень хотелось громко возмущаться, но мешал рвущийся из груди хохот. «Ну, соседки!» Она ловко истолковала фразу «так». Как было удобно ей, каким-то непостижимым образом сменив тему беседы с обсуждения Ренда и наших возможных, точнее сказать, невозможных отношений, на каких-то длиннорылов, а две остальные поддержали. «Ох, скучно нам точно не будет!» «Жуткий зверь!» — подытожила Шарлин и укоризненно покосилась на меня. «А ты нас к нему в пасть посылаешь, и не стыдно!» «Боевых магов и не в такие места послать могут!» — невозмутимо отозвалась я, слегка успокоившись. «Привыкайте!» «А у нас в округе бородавчатые длиннорылы не водятся!» — радостно заявила Рози. «Это с тобой они не водятся!» — не удержалась я. «Я бы тоже не водилась с некоторыми людьми, если бы они у меня первым делом размеры злопамятности уточняли!» Китти расхохоталась первой. Девчонки подхватили, и на некоторое время комнату наполнил наш дружный смех. К обсуждению алла блондинистого дракона в этот вечер мы больше не возвращались. Ночью я долго не могла заснуть. Девчонки давно уже тихонько сопели в своих кроватях. Рози время от времени смешно причмокивала во сне. А я лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к мягкой пульсации живого магического источника в области солнечного сплетения. Душу наполняли тихая радость и предвкушение. Завтра начнется учеба. Самое настоящее. А учитывая, что в ближайшее время я планировала достичь как минимум того же уровня владения своим даром, как хотя бы Кити, и собиралась посвятить этому все свободное время, мне будет совершенно не до любви. Девчонки напрасно рассчитывали на тортик. Я уже выиграла это глупое пари.